Рассмотрев события начального периода и внутреннее состояние общества в это время, постараемся вникнуть в главные характеристические черты эпохи. Прежде всего представляются нам племена, разбросанные на огромных пространствах и живущие под формами родового быта. На севере племена эти, по всей вероятности, вследствие столкновения с другими, историческими народами, сознают необходимость выйти из родового быта, для чего призывают власть извне, призывают князя из чужого рода. Соединенные посредством нового начала силы действуют. Князь северных племен пользуется силами последних и подчиняет себе остальные племена на всем огромном пространстве Великой Восточной равнины. Племена эти, вследствие означенного подчинения, сосредоточения, постепенно переходят из родового быта в областной. В городах, вследствие деятельности правительственного начала, вследствие переселений и нового разделения жителей, родовой быт ослабевает. Между тем является новое могущественное начало церковь. Князья северных племен движутся на юг по Великому водному пути из Балтийского моря в Черное, утверждают свое пребывание в Киеве, откуда начинают частые сношения с Византией. Вследствие этих сношений является на Руси христианство, торжествует над язычеством в Киеве и отсюда мало-помалу распространяется во все стороны. Влияние церкви, духовенства на общественный строй оказывается немедленно, особенно при необходимом столкновении с семейным началом. Ясно начинают обнаруживаться действия новой религии в конце периода, когда выступает новое поколение грамотных христиан. Главные условия, которые определяли при этом дальнейший ход русской истории, были, во-первых, природа страны, во-вторых, быт племен, вошедших в состав нового общества, в-третьих, состояние соседних народов и государств. Равнинность страны, а главное, величина и обилие рек, условили быстрое очертание огромной государственной области – первоначальные основы которой положены по великому водному пути из Северной Европы в Южную, из Балтийского моря в Черное. Путь шел, по выражению летописца, от варягов к грекам. Этим условились два явления, имевшие решительное влияние на жизнь русского общества. От варягов пришло правительственное начало, от греков — христианство. Быт племен родовой условил явление, побудившие к призванию князей. Он условил и отношения между призванным началом и призвавшими его. Князь мог явиться не иначе, как в значении родоначальника. По отсутствию наследственности родового старшинства в одной линии, старшины родов не могли выдвинуться на первый план с ограничивающим княжескую власть значением, и дружина... Необходимо получает характер только служебный. Много говорят о завоевании и незавоевании. Полагают, главное отличие истории русской от истории западных европейских государств в том, что там было завоевание одного племени другим, а у нас его не было. Этот взгляд, по нашему мнению, односторонен проводя параллель между западными европейскими государствами и нашим русским, преимущественно обращают внимание на Францию, Англию, упуская из виду Германию, скандинавские государства и ближайшие к нам государства славянские. Здесь одно племя не было завоевано другим. И между тем история этих государств столько же различна от истории нашего, сколько различна от нее история Франции и Англии. Ясно, следовательно, что в одном отсутствии завоевания нельзя искать объяснений главному различию. Прежде всего, должно искать его в первоначальных отношениях призванного начала к призвавшим, отношениях, условленных первоначальным бытом племен. Дойди эти племена в родовом бытии до кланского устройства, имей наследственное старшинство, стань эти наследственные старшины родов с земским значением около князя, история приняла бы совершенно другой вид, хотя бы также не было завоевания. Дружина имела у нас другой характер, чем на Западе. Но этот характер мог бы измениться, если бы у нас на Руси произошли такие же явления, какие имели место в Польше после Болеслава Храброго, если бы русские дружинники приобрели скоро значение богатых земельных владельцев и областных правителей. А это значение они могли приобрести и без завоевания, вследствие одного служебного своего характера, вследствие пожалований княжеских. Итак, резкое различие нашей истории от истории западных государств, различие ощутительное в самом начале, не может объясняться только отсутствием завоевания, но многими различными причинами действующими и в начале, и во все продолжение истории». На все эти причины историк должен обращать одинаковое внимание, если не хочет заслужить упрека за односторонность. Природа страны и быт племен условили и особенную форму распространения русской государственной области, именно колонизацию, которую мы замечаем с самого начала. При этом замечаем также, что движение отправляется преимущественно с севера на юг. Замечаем больший прилив жизненных начал на севере. Три раза вступает север в борьбу с югом, и три раза остается победителем. Но север не только дает победу князьям своим над князьями юга, Он посылает часть своего народа населения на постоянную защиту юга от степных варваров. Третьим главным условием, определившим изначала ход русской истории, назвали мы отношение к соседним государствам и народам. Русское государство образовалось на девственной почве, на которой история, цивилизация другого народа не оставила никаких следов. Никаких преданий, никаких учреждений не досталось в наследство юному русскому обществу, которое должно было начать свою историческую жизнь с одними собственными средствами. Но при таких обстоятельствах важно было то, что новорожденное общество, находясь на краю Восточной Европы, вследствие отдаленности, уединения своего избегала чуждых сильных влияний со стороны народов, поставленных в более благоприятные обстоятельства относительно гражданственности.